Глава третья Вечером позвонил Лехе. Пронера выпросил еще три дня, ссылаясь на большие объемы информации и, конечно же, на качественную работу профессионал не терпящу спешки. Спорить Артём не стал. Происходящее полностью соответствовало его ожиданиям. Еще в бытность офисным работником он уяснил, что заданная работа никогда, никогда не будет выполнена в срок. Любой более-менее опытный руководитель, как бы он ни стращал подчиненных невозможности отсрочки дедлайна, в планах почти всегда оставляет для нее время. Но ему и вовсе спешить было некуда. Молодой человек вообще сделал выстрел наугад, назначая подобную задачу журналисту и особых ожиданий по поводу итогов не строил. Правда по телефону он все таки недовольно пошипел на всякий случай, чтобы тут не расслаблялся. Больше день никакими событиями похвастаться не мог. Артём подготовился к очередному выезду к осколку и лег спать. Он снова стоял на крепостной стене осколка. Впереди мрачнела громада очередной дозорной башни, третья из четырёх. Две он уже зачистил прошлый поход, но работа ещё пристояла по горло. Проснулся Артём рано, собрал всё необходимое и выдвинулся к осколку. На дорогу особого внимания не обратил. Все мысли были сконцентрированы на предстоящем выходе в аномалию. Деревня также порадовала мёртвой тишиной. Похоже, он уже примелькался, и местные старики потеряли интерес к новому лицу. Если и обсуждали между собой ток, парню не лезли. Сейчас, стоя на стене и следуя выбранную для зачистки башню, Артём напряженно замер. Ощущение пространства сигнализировало необычной ситуации. Уже привычная королка в строении на этот раз была ограничена внутренней стеной. разделяющий верхний этаж на два помещения. Более того, во второй комнате присутствовал необычный противник. Это заинтриговало. Парень с особенным усердием исследовал его, для безопасности заняв позицию на максимальном удалении. Новый враг внушало. Его тоже можно было причислить к воинам, но обычные стражники рядом не стояли с этим богатырем. Весь закованный в полный латный доспех, неупокоенный был вооружен мечом для обычного человека, считавшимся двуручным. В другой руке монстр держал треугольный формы щит. «Капитан-стражи!» Такие слова сами лезли на язык. Подобный противник по умолчанию не мог быть простым. Но мало того, в королке присутствовал еще один скелет. На этот раз обычный стражник с мечом, что стоял у двери в помещении капитана, сторожил своего костяного начальника. «Что делать?» напряженно размышляя над ситуацией, Артём продолжал наблюдать за немертвым в естественной, так сказать, для нежити среди обитаний. Офицер вел себя странно. Он стоял, но иногда порывался подходить к предмету мебели, в форме которого угадывался письменный стол. Скелет наклонялся и зачем-то водил рукой по нему, потом резко останавливался и возвращался к неподвижному простаиванию в центре помещения. Демонстрирует зачатки интеллекта и остаточной памяти? Еще хуже. Вся нежить, убитая парнем до этого, была, по сути, безмозглыми монстрами. Вероятно, он бы уже давно был убит, если бы у противники обладали рассудком. Интуиция подсказывала, что ближний бой с подобным противником – прямой путь на тот свет. Размышляя над возможной тактикой боя, Артем заглянул в пространственный карман, сортируя содержимое. Пистолет Макарова, доставшийся от погибшего участкового, отложил сразу как бесполезный. За ним пошла залежавшаяся бутылка с зажигательной смесью. Хоть в играх они часто делали уязвимы к огню, к реальности этот факт, скорее всего, отношений не имел. Мало того, что в латом доспехе, но даже без него, чтобы кости хотя бы обгорели до потери целостности, следовало соблюсти много невыполнимых сейчас условий, таких как время и высокая температура. Остались только явления. Редкий теплуто, что Артём старался беречь, используя только в нештатных ситуациях. Похоже, настало их время. Внимание привлекла парочка горошин заключенными в них огненными шарами. Явление огненного шара Выпускает огненный шар, взрывающийся при контакте с физическим объектом. Наносит противникам ожоги, физический урон от взрывной волны и незначительное концептуальное поражение атрибутом огня. Спорный вариант. Смотрим дальше. Одна ледяная стрела. Это уже зарекомендовало себя как хорошее оружие. Страх и ментальный удар Артём отложил. Вряд ли противник безразвитого интеллекта уязвим к подобным типам атак. Что там еще есть? Явление огненного луча, поддерживаемая способность, атакует противника лучом, наносящим возрастающий со временем урон от высокой температуры и концептуальный атрибута огня. Явление ледяного луча, поддерживаемая способность, атакует противника лучом, наносящим возрастающий со временем урон от сверхнизкой температуры и концептуальный атрибута холода. Помимо этого была еще обжигающая вспышка. но та больше являлась заклинанием с низким уроном и дополнительным эффектом ошеломления. Точно не для этой ситуации. Самый удобный вариант — влепить в помещение фаербол. В замкнутом пространстве тот должен быть эффективен, а дальше добить врага, например, угненным лучом. О концептуальном уроне и его эффективности Артём мог думать, исходя только из рассуждений, не подкреплённых практикой. Но наложенный друг на друга урон одной стихии от двух навыков должен дать неплохой эффект. правда Ворян был с серьёзными проблемами. высокоопасность опасность привлечь к громким взрывом и вспышкой внимание других противников. Запасной план с применением противоположной стихии был куда более тихим, но тут возникла другая трудность. Следовало, когда вымадить капитана стражи из его кабинета по поводу возможности заглянуть в помещение самому, а Артём ложных надежд не питал. Выйти обратно он может уже и не успеть, или по частям. Но кончить как очередной житель Питера, особого желания не было. Не придумав ничего лучше, молодой человек поднял небольшой камешек и занял позицию края стены. Пришлось забраться на зубец, только отсюда было видно обычного стражника в помещении караулки. Прицелившись, Артем резким движением метнул свой снаряд. Звонко тренькнуло от удачного попадания по металлу. Скелет не показал никаких признаков реакции на раздражитель. «Хорошо», — протянул парень. «По-нормальному мы не хотим». Выбрал камень покрупнее и швырнул, параллельно отслеживая реакцию мёртвого офицера в закрытом помещении. Улучшенной системой он и этот бросок сделал весьма метко. Снова бренькуло от попадания камня по шлему. На этот раз нежить неловко дёрнулась. Очевидно, его радиососприятие не фиксировало никаких раздражителей. И, по сути, безмозглый некроавтомат не обладал достаточной разумностью, чтобы принять решение. Наконец, но не непомерных раздумий, гвард все же двинулся из королоки на стену по другую сторону башни. Артём ругнулся, он хотел выманить стражника и тихонько убить его вдалеке от капитана. Ситуация была бы юмористичной, но молодому человеку, готовящемуся к битве с боссом, было не до смеха. Пришлось ждать примерно 20 утомительных минут, пока слоняющийся скелет не вернется на место. Капитан стражи вовсе не проявил никаких признаков беспокойства. К счастью, после нового броска камня стражник двинулся к нему. План сдвинулся с места. Артём применил покров и начал отходить. Требовалось максимально отвести скелета. Когда тот отошел подальше от королки, парень начал медленно приближаться, стараясь совсем немного приманить его. При хорошем развитии событий он хотел отвести неупокоенного к уже зачищенной башне и прибить там. Подернувшемуся в его сторону движению, он понял, что наживку заглотили, и враг, вероятно, почувствовал живое существо. Молодой человек сразу стал отходить, стараясь держаться на пределе радиуса восприятия. Накопленный опыт указывал — Если он даст неупокоенному подойти слишком близко, тот почувствует его местонахождение и сразу атакует. Как ни странно, всё прошло, как по маслу. Отведя скелета к башне, он позволил тому сократить дистанцию и почувствовать живую цель. После этого игрок сразу создал плоскость перед собой и не прогадал. Нежить тут же использовала навык мгновенного рывка. Плоскость не выдержала и развеялась, но ее хватило, чтобы стражник зацепился за препятствия и, потеряв равновесие, рухнул на каменный пол. Стать ему уже никто не позволил. Отлично. Артём вышел на финишную прямую перед битвой с боссом. После получасового отдыха он определился с планом. Стараясь максимально поднять свои шансы, парень впервые использовал зелье сопротивления физическому урону. Буквально через полминуты он почувствовал, как что-то уплотняется под его кожей. Этот эффект в незначительной степени сковал свободу движений. С неудовольствием Артём отметил, что к работе в подобном состоянии требуется привычка. Он не знал, сколько действует эффект, и потратил минут пятнадцать на разминку, чтобы ускорить привыкание. «Достаточно. Пора уже прекратить искать причины для очередной задержки и приступать». Заняв уже знакомую позицию, он взял крупный камень и со всей силы метнул его в ветхую дверь внутри сторожки, ведущую в помещение с капитаном стражи. Удара было достаточно, чтобы прогнивший предмет мебелью вздрогнул. Реакция была мгновенной. Дверь разлетелась в щепки от молниеносного удара щитом, Гнилые куски еще не успели разметаться по королке, а у выхода уже стояла она. Артём впервые получил возможность разглядеть врага, до этого лишь ощущая того с помощью навыка. Двух с половиной метров ростом в чёрном доспехе, состоящем из угловатых пластин рубленой формы, тот выглядел настоящей машиной смерти. Молодой человек отметил это мимоходом, пока отходил под покровом подальше, боясь привлечь босса раньше времени. К счастью, тот не почуял парня. Резкими движениями противник стал вертеться в поисках цели. Артём, тоны нервов и чудовищного напряжения, стоял, перекатывая в руках горошины явлений, выжидая нужный момент. Наконец, неупокоенный, повернулся к другому выходу из королки, тем самым встав спиной к парню. «Пора!» Взяв первую сверку, он, дорезив в глазах, сконцентрировался на центре спины, вытянул руку и сжал. «Явление ледяной стрелы». Поражает противника ледяной стрелой, наносит физический и концептуальный урон атрибутам холода, а также замедляет цель. Благо, опыт применения и прицеливания был. Знакомое ощущение ледяной стужи окутали парня, а вслед за ними, окруженный голубым светом, ледяной снаряд, размазавшись от скорости, рванул к цели. Удар! Раздался звук крошащегося льда купе с треском разрываемого металла. Снаряд пробил доспех на спине. Не тратя времени на осмотр результатов, он сразу взял второе явление — ледяной луч. Совершив те же действия, вытянув руку и прицелившись, он активировал очередную горошину. Раздался звук, похожий на завывание ветра, Артёма снова обдало морозом. С его ладони выстрелил голубой луч, мгновенно достигший врага. К этому моменту парень уже понял, что успокаиваться с первого удара тут не пожелал. Офицер стражи, доспех которого побелел от местами переходящего в обледенелую корку, уже двигался на него. От поражения атрибутом его перемещение замедлилось. Окутанный голубоватыми сполохами, бушующей вокруг стихии холода, он упорно двигался на своего врага. Луч скелет принял на щит, чем понизил эффективность навыка, но даже так металловый доспеха стремительно промерзал. Артём продолжал стоять, поддерживая работу ледяной техники, пока враг сокращал дистанцию. Ожидать приближения такого монстра без движений, когда все существо парня кричало о надвигающейся смертельной угрозе, давалось непомерным усилиям воли. Единственное, что удерживало, постоянное напоминание самому себе: чем дольше он держит луч, тем хуже его врагу. Тот и правда замедлялся с каждым шагом, но это не помешало ему до обидного быстро добраться к парню. Молодой человек пожалел, что не имел сейчас под рукой счета. У него не было никакого приемлемого варианта. Тут требовался очень крепкий, любой другой для такого сильного противника просто не имел смысла. Когда скелет почти дошел до расстояния ближнего боя, Артема обдал обжигающий ледяным воздухом, исходящим от пораженного ледяными навыками металла доспеха. Капитану стражи явно было нелегко. Парень прервал действие явления, чтобы не дать в бою инициативу первой атаке. Размашистым ударом когтей он атаковал прямо по щиту. Его надежды оправдались. С противным треском, промороженный до сверхнизких температур, он разлетелся на осколки. В следующий момент Артему, собравшемуся было продолжать серию ударов, Пришлось уходить в сторону от прямого выпада мечом. Если бы не замедление босса и ускоренное до предела сознания, то первая же атака стала бы последней. Проследив за прошедшим в считанных сантиметрах от него клинком, парень нанес удар второй рукой по лезвию, решив, что переохлажденное оружие, как и щит, сломается от удара, но прогадало. Меч хоть и выглядел ржавым, но, вероятно, был не совсем простым. Когти из всей энергии лишь оставили глубокие зазубрины на оружие. Зато Артем за свою ошибку расплатился сполна. Освободив руку от расколовшегося щита, капитан нанес прямой удар по торсу. Парня будто лошадь лягнула. Упав на спину, сильно приложился затылком и по инерции прокатился несколько метров в сторону. От удара головой в глазах вспыхнуло, накатила тошнотворная волна дезориентации. Ожидая надвигающегося врага, он применил свой трюк, воплотив плоскостью того под ногами. Неожиданно сработало. Офицер стражи запнулся на чередом шаге. Слишком замедленный атрибутом холода он не смог сохранить равновесие и рухнул на вытянутой передней конечности. Артем среагировал так быстро, как мог. Находясь в лежачем положении, перекатился и подрубил конечности врага в локтевом суставе. Замороженный металл доспеха с треском поддался, но парень в очередной раз почувствовал, как стремительно навык когтей вытягивает ментальную энергию своим запредельным расходом. Тем не менее, это был решающий момент схватки. Потерев обе руки в локте, нежить попыталась оттолкнуться ногами, чтобы протранить противника острыми гранями шлема. Но тот оттолкнулся от него ногой, проскользив по каменному полу стены на еще несколько метров в сторону. Оставшееся было делом техники. Артем кружил вокруг замороженного, обезоруженного и поваленного на каменный пол врага, выискивая удобные моменты и нанося удар за ударом. Уже не раз опробованным методом он четвертовал противника, обрубив еще и ноги. Лишив того последнего средства сопротивления, парень не стал издеваться над пусть и мёртвым, но и сильным воином и добил того ударами в грудь, поражая средоточие нежизни. Только когда увидел сообщение о получении двух уровней, он смог расслабиться, мельком проверить окружающую обстановку и упасть на холодный пол крепостной стены. Сил не было абсолютно, ни физических, ни моральных. Вероятно, он еще лежал без движения с полчаса. Голова все еще кружилась от удара. От чего-то в нее лезли деморализующие мысли. Для чего он делает все это? Когда удача и успех отвернутся, и исход в очередном сражении будет на стороне противника. Отупелая от усталости сознание подкидывало всякую моть. После короткого отдыха пораженческие думы и истощения смыло волной запоздалой эйфория от осознания победы. Он одолел тяжелого противника, не дело сейчас грузить себя. Осмотрев тело босса, с удовлетворением отметил наличие лута, понес греб все в ладонь. Помимо этого снял кольцо с пальца. Оно привлекло внимание странным откликом в ощущении пространства. Все найденное Артём упрятал в пространственный карман. По уже устоявшейся традиции к осмотру полученных сокровищ он приступит к безопасности родного дома. Усталость хоть и отошла на второй план, но никуда не делась. Он не стал осмотреть башню, из которой выбил босса. О продолжение чистки, разумеется, также не было и речи. Артем собрался и двинул на выход из осколка. Обратный путь проходил в полной тишине. Даже в голове была сплошная пустота и отголоски боли от пережитого удара. Никаких мыслей. Ехал и наблюдал за дорогой, находя в этом процессе какое-то расслабление. Как назло, на трассе его остановили гайцы. Лейтенант, проверил документы, начал задавать раздражающие вопросы, чем злил неимоверно. Откуда едет, куда? В конце концов, сослался на какой-то план перехват и потребовал ожидать приезда дополнительных подкреплений для углубленной проверки. Вместо положенного опасения Артем испытывал лишь накатывающую враждебность. Пришлось сунуть напрашивающемуся на взятку менту пять тысяч. Ему на подобные траты было плевать. Все, чего хотел сейчас – залезть в баню и напиться».